Глава тридцать седьмая. Кейли. «Да, он стоит в комнате, требуя, чтобы я и для него составила список. Всё должно быть справедливо!» Он кричит, а это не в его стиле. Обычно он безмерно уверен в себе и не требовал бы, даже не признал бы потребности в равных условиях. Он играл бы при любых шансах, даже если они против него, что, честно говоря, случалось редко. Высокий, красивый и богатый мужчина, обычно все шансы на его стороне. Но, конечно, это было до того, как он узнал про Марка. Теперь, раз он узнал о моей лжи, можно предположить, что я не знаю его. Он стал другим. «Давай же, составляй список». Он раздувается, заполняя комнату. Он пульсирует от жизненной силы и раздражения. Я вспоминаю, каково рядом с ним, когда кто-то опаздывает, и он чувствует, что они не ценят его время. Обычно щедрый и очаровательный, он раздражается и с трудом сдерживает гнев, только его больше нет в комнате. Он снова исчез, а я не уверена, был ли он здесь вообще. Может, мне это привиделось? У меня что, галлюцинации? Или дело в голоде? Обезвоживании? комната шатается сжимается, словно её складывают, как веер, объёмное в одно мгновение, давящее в другое. Меня снова чем то накачали? Подсыпали что-то в куриный сэндвич или воду? Чему я могу доверять? Откуда мне знать? Голова раскалывается, пульсирует от боли, но то же происходит и с руками, ребрами, плечом. Список. Список. Каково быть замужем за Дааном? Что это значит? Повышенное внимание к своей фигуре, регулярные интенсивные тренировки, попытки повернуть время вспять или, по крайней мере, его действия на тело и лицо. Не потому, что он просит об этом, и не потому, что он моложе меня. Просто он считает меня красивой и постоянно говорит мне об этом. Мне нравится упиваться его комплиментами. Я хочу продлить это, насколько смогу. Дорогие рестораны, хорошо подогнанная красивая одежда, ощущение, что нет ничего, с чем он не справится, не сможет победить, горничные, консьерж, персональный тренер, официанты на вечеринках, свечи Джумалон. Меня осеняет, что список в основном состоит из вещей, которые он может купить. Он совсем не про это. Я сосредотачиваюсь, схожие с моим чувства юмора. Сухое, резкое. Мы вступаем в интеллектуальные споры. Свободы. Время. Большая, но автономная семья, которая в равной мере пугающе амбициозна и успешна. Они ничего от меня не требуют, кроме блестящих волос и ровных зубов. Помимо этого, я не имею перед ними никаких обязательств. Мне не нужно их любить или ненавидеть. Террасы на крыше. Шампанское и коктейлик уча секса по телефону, секса по переписке, предвкушения секса. Воспоминания одновременно неотложные и всё же отдалённые. Сейчас я не представляю себе желания. Похоти. Я знаю, она была. Сила, с которой нужно считаться или отдаваться на её милость. Но я больше не ощущаю её захватывающего дыхания давления. Список, список. Что ещё есть в его списке? Желание услышать сюжет понравившегося мне романа, но, как и у Марка, нежелание прочесть чёртов роман. Ощущение, что рядом с ним нет ничего невозможного. Невозможно выбраться из комнаты. В данный момент я некрасивая. Я грязная и вонючая. Я в аду. Он — дьявол. Глава 38. Марк. Понедельник, 23 марта. Марк просыпается рано, оставив Фиону спать. Отсутствие мальчиков предоставило ему возможность. Как только Анна рассказала о своей связи с даном он понял, что ему нужно сделать. Ему нужно действовать быстро. Никто не сделает это за него. Марк внимательно разглядывает спящую Фиону, её переносицу, макушку, её обычно аккуратное эмилирование, приглушающее медный оттенок её волос, начинает отрастать. Виднеется кусочек седых волос. Ему это кажется трогательным, искренним. Он замечает, что во сне она выглядит слегка встревоженной. Как жаль. Он задумывается, не имеет ли это отношение к случившемуся между ними прошлой ночью, Ему не стоило ее целовать. Или, может, стоило, он не знает. Все размыто. Он больше понятия не имеет, что должно или не должно происходить, что делать, а что нет. Скорее всего, ее тревога вызвана беспокойством Али. Или, возможно, она живет с постоянной тревогой о деньгах, работе, стареющих родителях, грузе нереализованных амбиций. У большинства что-то из этого есть». Фиона проявила доброту и заботу, отлично отнеслась к мальчикам, она такая привлекательная, не сногсшибательная, как Ли, которая из тех редких везучих женщин, которые становятся только красивее с возрастом. Теперь Марку немного стыдно признавать, что при знакомстве с Фионой он отметил, что она рыжая и вечно с недовольным лицом, но больше не слишком обращал на нее внимание. Про себя он прозвал ее свирепой Фионой». Она смягчилась с тех пор. Он не заметил, когда именно это случилось, но она будто бы обрела свой стиль уверенность. Наблюдение за спящим человеком — несомненно невероятно интимный процесс, даже если этот человек просто спит рядом с вами в поезде. Рты открываются, едва слышно вырываются слова, слюна неприлично скатывается и поблескивает на подбородке. Сон — это акт доверия. Он не понимает, почему Фиона так и не вышла замуж. Из неё получилась бы отличная жена и мать. Хотя теперь шансы стать матерью у неё невелики. Фиона ворочается, подёргивается. Может, она ощутила его присутствие в комнате? Он не хочет, чтобы она обнаружила его нависающим над ней. Это было бы странно, поэтому он тихо выходит. Да, она милая и заботливая. Он надеется, что она останется в его жизни, хоть Ли уже из нее выбыла. Особенно поэтому. Настоящая перед ним задача никак не связана с Фионой. Он спускается в метро. Оно непривычно тихое и заброшенное. Город затопило зловещее ощущение страха. Дом оказывается не таким сверкающим размашистым, как он ожидал. Он слегка отдает заброшенностью, неухоженностью. В богатых районах это лучше скрыто, еле заметно, но Марк все равно это улавливает. Вокруг никого нет. Он полагает, все жители к этому времени разбежались по своим загородным домам или даже за границу. Если Лондон закроется вместе со всеми театрами, магазинами и ресторанами, он утратит свою привлекательность. Он перешагивает кучу мусора и обломков на тротуаре возле роскошного здания Ему сразу же приходит в голову, что случилось ограбление, но, оглянувшись, он не замечает других признаков беспорядка и решает, что у кого-то порвался мусорный пакет или кто-то бездумно выбросил обломки. Ветер разносит маленькие куски гипсокартона по улице. Войдя в здание, Марк находит консьержа, освобождающего ящики своего стола. Мужчина выглядит взволнованным, и хоть Марк не спрашивал, сообщает, «Меня отправили домой». Получил письмо от жилищного комитета. Они говорят, это из-за пандемии. Большинство жильцов уехали, и это якобы безопаснее для моего здоровья, но...» Он замолкает, втягивает губы, словно кто-то зашил ему рот, пожимает плечами. Очевидно, он хочет сказать больше. Может доверить какую-то проблему или пожаловаться, словно старому другу. Марк не в настроении, абсолютно нет. «Уборщики не вышли на работу», — со вздохом добавляет консьерж. Марк оглядывает мраморные полы, замечает, что он не настолько блестящий, как можно ожидать, а бесконечные стеклянные стены усеяны отпечатками пальцев и носов людей, заглядывающих внутрь. Его это радует. Он хочет, чтобы Даан Янсен почувствовал талику безразличие Хотя бы это — талику. А на самом деле он хочет, чтобы оно настигло его нокаутом. Марк сосредотачивается на дыхании, не позволяя ему стать слишком поверхностным и нервным, не позволяя ему казаться слишком глубоким и угрожающим. Он должен казаться нормальным, спокойным. Хотя что это, мать его, такое? Норма. Его норма — это безумие. Он не уверен, согласится ли Янсен встретиться с ним, но ему должно быть любопытно, не так ли? Консьерж звонит, сообщает о его появлении. К его облегчению консьерж кивает и указывает в сторону лифтов. «Я знаю, куда идти», — грубо говорит Марк. Двери лифта разъезжаются почти беззвучно, кондиционер охлаждает на полную. Марк вздрагивает, о чем сожалеет, обнаружив себя лицом к лицу с данным Янсеном. Ему не хочется выглядеть, будто он трясется от страха. Марку приходится поднимать голову, чтобы посмотреть Янсену в глаза, и его раздражает, что тот смотрит на него сверху вниз. Он терпеть этого не может. Хочется врезать ему. Почувствовать силу кулака, впечатывающегося в эту точеную челюсть, которую она наверняка ласкала, целовала. Один быстрый удар его бы не удовлетворил. Марк хочет выбить красоту с его лица, уничтожить его, наказать выплеснуть свою ярость и негодование. Его тянет наброситься с кулаками на живот, грудь, голову Янсена. Он хочет увидеть его на коленях перед собой, но даже этого было бы недостаточно. Он хочет, чтобы тот упал, свернулся в клубок. Тогда Марк встал бы над ним и пинал бы ногами, в лодыжки, спину, яйца. Кровь, слюна, вопли, прекрати, прекрати, разлетелись бы по темному паркету. Жестокость пробирается по венам, словно назойливый сорняк, отравляет его. Он стискивает кулак. Взгляд Янсена на долю секунды падает на готовую к удару руку, а затем возвращается к лицу Марка. Он видит вызов в глазах Янсена. Желание, чтобы он ударил первым. Марк выдыхает. Медленно. Он не заметил, что задерживал дыхание. Ему нужно перебороть ярость, ему нужно держать её под замком. Он здесь не для того, чтобы избить Янсена. Ни один из них не протягивает другому руку. Это было бы нелепо. Но Янсен предлагает «выпьешь». «Нет». «Точно. Воды, кофе, водки». Марк качает головой. Он бы выпил воды, у него в горле пересохло, Он бы выпил чего-то покрепче, но он не собирается ничего принимать от этого человека, учитывая все, что он у него отнял. Янсон пожимает плечами. Что ж, а я выпью. Марк идет за ним на кухню, где янсен наливает себе водки и быстро осушает стопку. Только тогда Марк замечает его красные глаза, посеревшую кожу, выдающую недостаток сна. Он не слишком хорошо выглядит. «Да из чего бы? На часах десять утра, а он уже пьёт водку. Марку безразлично, пусть хоть упьётся до смерти. Он просто жалеет, что этого не случилось пять лет назад до встречи с Ли». К его разочарованию в квартире нет признаков неухоженности, замеченных им в общих зонах. Сюда явно до сих пор наведываются уборщики. Вокруг так чисто и аккуратно, что Марку сложно на чём-то остановить взгляд. Ему нужны фотографии, хоть они могут разбить ему сердце, книжные полки, картины на стене, что-то, чтобы отвлечься. Он заставляет себя сконцентрироваться и замечает вещи, не нагроможденные, а как по всем уголкам, а искусно рассредоточенные на просторных полках и стенах, покоящиеся на своих местах. Он фокусируется на изображении темнокожей женщины в огромных очках и зеленом пальто, Это модный, впечатляющий снимок, и он рад его присутствию. Он впивается в него взглядом, пересчитывая ресницы модели. «Хочешь осмотреться?» — спрашивает Янсен. Марк кивает, стыдясь, что вообще чего-либо от него хочет. Но его тянет все оглядеть. Посмотреть, где они жили. Как они жили? Он не может этого скрыть. Ему это необходимо. «Прошу». Янсен широко обводит пространство рукой, в которой зажат стакан. Ему нечего скрывать. Марку хочется шагать уверенно, показать, что он не смущен, но он невольно горбится, крадется, потому что ему неуютно. Он перемещается по комнатам, открывая шкафчики, заглядывая за дверцы. Шкафчиков много. Он предполагает, это единственный способ сохранять в квартире такой минималистичный вид — все прятать. Янсен не спрашивает, что он ищет, не останавливает его. Это большая квартира. Марк пытается представить Ли, сидящую на огромном угловом диване, обитом кремовой кожей, несомненно сделанным дизайнерским брендом, знакомым людям, которых такое и интересует. Марка не волнуют бренды. Его волнуют травяные растения и осушение почвы. Он пытается представить ее на этой профессиональной кухне, за сверкающим столом в столовой, сидящий на одном из барных стульев. У него не получается. Он видит её только связанной в пустой комнате. Только так он её сейчас представляет. Марку хочется увидеть переполненную корзину грязного белья, магниты на холодильнике, отчаянно цепляющиеся за флаеры доставок пиццы и скидочные купоны — Беспризорный хлам вроде резинок для волос, скотча, газет, шариковых ручек, рекламных писем, чашек с недопитым чаем, что-то знакомое, что угодно. Это место скудно обставлено, безупречно чистое. Всё на своих местах. У них должно быть целая армия уборщиков. Ли никак не смогла бы поддерживать такую сверкающую чистоту. Потом... Но мгновение его охватывает надежда. Его осеняет неожиданная мысль. Здесь абсолютно чисто. Это не жилье Ли. Она бы никогда не жила в таком месте. Произошла ошибка. Его Ли никакая не Кэй. Его жена не двоебрачница. Все это просто ужасное, жуткое, отвратительное и омерзительное недоразумение. Но он может это исправить. Еще не поздно. Он отгоняет эту жалкую надежду. «Ли никогда бы здесь не жила», — пренебрежительно комментирует он. «Марк больше не завидует богатству Янсена, а презирает его. Все эти крутые продуманные вещицы, все дорогие ткани и ровные очертания ничего не значат. Это не ее жизнь, не мир Ли. Он больше не злится на нее. Ему просто жаль». Жаль, что он поверил в её предательство. Она — женщина, радостно усаживающаяся на кошачью шерсть между разбросанными кроссовками, чтобы есть спагетти-бланьезы перед телевизором. «Ли никогда бы здесь не жила», — снова говорит он с большей уверенностью и оживлённостью. «Ли здесь и не жила. Здесь жила Кэй», — железным тоном отвечает Янсен. Уверенность и оживлённость Марка мгновенно улетучиваются. Янсон всё-таки ударил первым, то ли намеренно, то ли нет. Марк ощущает тяжесть внизу живота, давящую на сфинктер. Ему хочется спросить, где туалет, но он не доставит Янсену удовольствие, показав свою слабость. Он напрягается, расправляет плечи, выпрямляясь в полный рост, и игнорирует спазмы в животе. «Так что ты хочешь сказать? Что она была только половиной одного человека со мной?» «Половиной человека с обоими именами сжимает плечами Янсен, снова беря бутылку водки. Марк отцепляет что-то похожее на жалость. Он и сам много пил, но только по вечерам и, как правило, с Фионой. Ему нужно думать о мальчиках, сохранять хотя бы подобие собранности. «Я выпью с тобой кофе», — говорит он. Янсон улавливает намёк, отставляет водку и достаёт две чашки. Пока он варит кофе, Марк продолжает слоняться по огромной квартире. На этот раз, вместо того, чтобы отрицать факт её проживания здесь, он выискивает её вкус и влияние. Он ищет её, — оглядывает книжные полки, проверяя, что она здесь читала, разглядывает картины на стенах, отмечая, на что она смотрела. В их доме висит несколько постеров в рамках из масс-маркета, с вдохновляющими или забавными надписями, их выбирала Ли. Марк пытается вспомнить, что на них написано. В коридоре висит «Не взрослей, это ловушка», в спальне «Буду готова через пять минут». Постер на кухне заявляет «Готовь, танцуй, смейся, живи», В туалете первого этажа красуется только одно слово «дыши». Он никогда особо не задумывался о его значении. Теперь ему интересно, не был ли он самым важным. Она смотрела на него, оглядывая в зеркале свой макияж перед тем, как выбежать за дверь, видела его спеша домой пописать и преобразиться из кей обратно в Ли. Стены Янсена украшают постеры явные из эксклюзивных, лимитированных изданий. Есть и картины маслом, современные, огромные и, несомненно, дорогие, возможно, написанные на заказ. Неужели это выбирала Ли? Вот что ей бы хотелось повесить на стены, если бы они могли себе это позволить. Он открывает дверь в их спальню, задерживает дыхание, втягивает воздух ртом, потому что не хочет уловить ее запах. Не здесь. Он оглядывает кровать. Она гигантская. Ему хочется спросить у Даана, что ей нравилось в постели, этой женщине, на которой женился Даан, на которой женился Марк. Он всё ещё не верит, что это один и тот же человек, но, точнее, верит, но он не может этого до конца осознать. Он сглатывает вопрос, рвущийся наружу. Ответ может его убить. Из спальни ведут три двери. Первая выходит в ванную. В прошлом году они переделали ванную у них дома, выбрали новую серую с кремовым плитку, избавились от ванны чтобы поставить душевую кабину побольше. Получилось довольно красиво. Надо признаться, на стекле душевой почти всегда остаются разводы и отпечатки. Повсюду разбросаны открытые тюбики, бутылки шампуня, гели для душа, зубная паста, разные лосьёные примочки ли, словно конфетти. Личные вещички вроде мазей от бородавок, йодные таблетки, дезодоранты редко возвращаются в установленный для них шкафчик. Они характеризуют их как пару, семью, далеко не идеальных обычных людей. И всё же она неплохая. Там можно поспешно принять душ по утрам, хотя лучше оставлять окно открытым, потому что несмотря на ремонт, там все равно вечно витает слабый запах плесени. Это ванные с ней не сравнится. Конечно же, она сверкает, это ожидаемо, учитывая остальные части квартиры, но в ней можно оценить не только это. Это ванная — святилище Она чувственная, элегантная, здесь никто не моется в попыхах. Мозаичная плитка блестит, медная ванна огромная, в ней с легкостью поместятся двое. Нигде не валяются бутылки или упаковки, только толстые свечи, Идеально сложенные полотенца и красивые ёмкости, в которых, по предположению Марка, разлита пена для ванн. Нет, не здесь. Не пена, масла. В комнате пахнет чем-то древесным и тёмным, имбирём или цитрусом. Он не видит ёршика для туалета или бутылки с чистящим средством для унитазов. Он пытается представить, как она писает здесь, бреет ноги, снимает макияж. Не получается, потому что тут Не хватает её беспорядочного следа. И, может, неспособность представить её — это всё же подарок. Он возвращается в спальню и открывает ещё одну дверь. Он ожидал увидеть гардероб. Это всё же гардероб, если целую комнату с полками и вешалками можно назвать таким скромным словом. Это гардеробная размером со спальню Оли, чуть больше комнаты Себа. Он глазеет на аккуратно выставленную рядами обувь на полках за стеклянными раздвижными дверями. Он видел что-то подобное в изысканных ресторанах, где так хранили дорогие вина. Но ряд за рядом обуви, выставленные словно искусство? Это взрывает ему мозг. Дома у Ли гардероб нормального размера. Он забит под завязку или, по крайней мере, был до того, как он занялся ими с ножницами и мусорными пакетами. Тот гардероб был полон недорогой одежды, зачастую мятой, когда ее доставали, или недосчитавшейся пуговицы. В этой комнате вещи и туфли отсортированы по цветам. Перед ним разворачиваются две успокаивающие радуги роскоши и стиля. Он насчитывает восемь облегающих синих платьев. Восемь! Больше, чем на каждый день недели. Они не одинаковые, он это видит но похоже он вспоминает множество раз когда экономная лис с желанием оглядывала скажем голубую полосатую рубашку а затем решала ее не покупать потому что у меня есть похожая серая кому нужны две рубашки в полоску он поверить не может что у нее столько всего такое излишество такое разнообразие выбора эта мысль жалит возмущает конечно у нее есть выбор с горечью вспоминает он В этом и проблема. У него в голове не укладывается. Протянув руку, он осторожно прикасается к одному из платьев. Оно бордовое, шелковистое, несомненно, сексуальное. Он не думает, что дома у неё было что-то похожее, даже не более дешёвая синтетическая версия из масс-маркета. Ли одевается практично, не сексуально Ткань этого платья на ощупь напоминает увлажнённую кожу, Он представляет ее в нем, представляет, как прикасается к ней. Его рука дрожит. Его взгляд привлекает зеленое шерстяное платье с длинными рукавами. Зеленый — ее любимый цвет, по крайней мере, у Ли. Кто знает, был ли у Кэй свой любимый цвет. Он подходит к зеленому платью, инстинктивно зарывается в него лицом и вдыхает. Он ожидает, что оно будет пахнуть жидкостью из химчистки или, может, дорогим и незнакомым парфюмом, но нет. Вот она. В каждом волокне. Ли. Запах её дезодоранта, духов, тела. Такой слабый, что едва ощущается, но такой знакомый, что захлёстывает, словно тайфун. Она была здесь. «Она и есть Кэй!» Конечно, он это знает, но теперь он это чувствует. Всю прошлую неделю его раздирал такой неконтролируемый и неудержимый гнев. Он не мог ясно мыслить, нормально планировать, действовал нерационально, не обращал внимания на мальчиков, едва с ними разговаривал. Слава богу, у них была Фиона. На мгновение он задумывается, не сорвать ли каждую вещь с вешалки, вцепиться и разорвать, уничтожая ее, или, по крайней мере, ее воплощение, точно так же, как сделал с одеждой Ли. Но он сдерживается. Вместо этого он снимает зеленое платье с вешалки, прижимает к себе и кладет рукава на свои плечи, словно это она обнимает его. Он начинает качаться из стороны в сторону, будто танцует с ней. Как она и хотела. У него разбивается сердце. Ему кажется, он слышит, как оно рассыпается. Разрушение проносится по нему лавиной. В последний раз он плакал на похоронах Фрэнсис. Тогда, как и теперь, его захлестнули сожаление и грусть. Желание, чтобы все закончилось по-другому. Крупные слезы скатываются по щекам по тем же причинам. Кофе готов. Твердый чужой голос возвращает Марка в реальность. Он рад, что стоит спиной к двери, и хоть Янсен мог видеть, как он покачивался и вполне вероятно видел платье, он никак не мог заметить его слезы. Марк вытирает лицо платьем и роняет его на пол. Он идет за Янсеном обратно на кухню, так и не задумавшись, что скрыто за третьей дверью. Они сидят за барной стойкой и глядят в свои чашки кофе. Теперь Марк жалеет, что не согласился выпить водки. Хрен с ним. Что ему терять? Что ещё ему терять? Он берёт бутылку и доливает щедрую порцию водки в свой кофе. Он рад, что Янсен не комментирует, просто тянется с бутылкой и повторяет то же самое. «Нашёл, что искал?» — спрашивает Янсен. «Я не знаю, что я искал». «Я нашел что-то». Обычно Марк не выражается загадочно. Он считает себя простым прямолинейным мужчиной, но не знает, как объяснить свои мысли. Ярость уже не пульсирует у него в горле комом, угрожающим задушить его. Он не проглотил ее и не выплюнул. Но она уже не душит его. Это уже прогресс. «Можно мне увидеть твой дом?» — спрашивает Янсен. Потом пытается уточнить, может, чтобы показаться более тактичным, её дом, где она была с тобой. «Нет, не думаю», — хрипло отвечает Марк. «Из-за мальчиков. Это несправедливо по отношению к ним». Марк знает, что играет не по правилам. Это должно быть равноценным обменом, но он не может этого сделать. «Не может быть...» слишком щедрым не может впустить этого мужчину в свой дом мужчину который был с его женой который женился на его жене он не хочет видеть проблески осуждения любопытства или превосходства в его глазах а в них наверняка примелькнет по меньшей мере одна из этих вещей пробковая доска с прикрепленными к ней сворачивающимися записками грязные ботинки вываливающиеся из чулана словно могут ходить сами Блестящая чистота этого места стала открытием, а беспорядок и хаос его дома стали бы унижением. «Что ж, хотя бы расскажешь о нем», — настаивает Янсен. Марк на мгновение раздражается, что он не искал его в интернете, не нашел его адрес, не включил в Google Maps просмотр улиц, чтобы исследовать места, где она проводила половину своего времени — как делал он сам с загадочной половиной ее жизни. Отсутствие интереса окажется оскорблением, проявлением превосходства или лени. Какие еще у Янсена были дела на прошедшей неделе? Марк задумывается, может, он все же искал, но Марков Флетчеров намного больше, чем Даннов Янсенов, и поиски могли не дать результатов. Он глубоко вдыхает и говорит «Он...» «Совсем не похож на это. Он...» Марк замолкает. «Он не хочет называть его обычным, хотя это правда, или потрёпанным, хотя так и есть. Потрёпанная обыкновенность не является сердцем дома, где жила с ним Ли, хотя Янсен предположительно об этом и хочет услышать. А сердце? Успокоит ли его правда или будет истязать?» марк не знает Чего хочет добиться? У многих домов на нашей улице в маленьких дворах разбросаны пачки от сигарет и пустые бутылки. У других — ухоженные сады и цветочное кашпо. По-разному. Безразличие рядом с гордостью. Он заходит издалека, а потом приближается к цели. Удивительно, как противоположности могут сосуществовать. Янсон кратко и кивает. Его светлые волосы спадают на глаза. Это раздражает Марка. лив всегда клялась, что ей не нравятся блондины. Сука. Лгунья. Язвительные слова прорезают его сознание. Застает его врасплох. Он думал, что уже успокоился. Он едва ли чувствует себя виноватым за эту злобу. Он не виноват, не так ли, если это в его подсознании? Ярость не ушла. Она задремала. Марку не стоит удивляться. Глубокие раны долго заживают, а некоторые шрамы не исчезают никогда. «Где ты живешь?» — спрашивает Янсен. вэлхэм «Викторианский дом с крыльцом?» «Да». Янсен снова кивает, несомненно представляя себе, где его жена проводила половину своей жизни. Людям известно, как выглядят дома в южной части Лондона. Представлять ее жизнь здесь... Было сложнее. Марк не знает, с чего начать. Он цепляется за мелкие детали, не способные представить общую картину. Каждый день я натыкаюсь на тележки из супермаркета. И иногда Оля или Сеп возвращают их в магазин, чтобы забрать фунт. Оля теперь не так часто это делает. Фунт не стоит проделанной дороги и приложенных усилий, когда тебе шестнадцать. Оля и Сеп? Ваши сыновья? Да, наши. «Мои сыновья, Оливер и Себастьян». Марк краснеет. Он не хотел говорить о них. Он не хочет, чтобы они были в этом месте. Он понимает, что не может это сделать, не может рассказать о своём доме этому мужчине. Он ничего ему не должен. Лучше сфокусироваться на получении ответов, а не на предоставлении их. Он решает сменить тему. «Ты думал, что вы вместе состаритесь и умрёте?» «Я не думаю о старости», — отвечает Янсен. «А ты?» «Никто не знает, когда они умрут», — говорит Марк. Янсен вскидывает брови. «Моя первая жена умерла от рака. Я никогда не считал долгую жизнь данностью». «Ясно. Ты же знаешь, что полиция сейчас приглядывается к одному из нас и считает причастным к её исчезновению?» «Знаю». «Но я ничего с ней не делал», — говорит Марк. «Ты обязан так говорить», — замечает Янсен. «Ты этого не говорил», — возражает Марк. Они встречаются взглядами и пытаются прочесть правила игры, в которую ввязались. Марк замечает, что Янсен вспотел. У него под мышками видны темные пятна. Похоже, он спал в этой футболке. Видеть его растрепанным, хаотичным иронимом доставляет Марку облегчение. Он представлял, что Янсен все еще безупречен, уверен, все контролирует. Скорее всего, продолжает носить идеально белые рубашки и выглаженные темные костюмы, помогает видеть, что они на одном уровне, одинаково встревожены, разбиты, в отчаянии. «Чего я не понимаю, так это почему она оставалась со мной, учитывая всю эту роскошь?» Марк обводит рукой вокруг. Здесь должно быть для нее был отпуск от реальной жизни. Верхняя губа Янсена слегка приподнимается, вероятно, из-за несогласия, что ее жизнь здесь, его жизнь, не была настоящей. Ты намекаешь, что она была со мной только из-за денег? Он смеется, но это кажется принужденным и немного затянутым. Сложно поверить, что этот смех отображает настоящее веселье. «Я просто хочу сказать, что ей проще было бы развестись со мной и выйти за тебя, если она хотела тебя». «Марк знает, что Даан тоже должен был об этом подумать. Он должно быть в бешенстве, но насколько в бешенстве?» «Или если она хотела тебя, то почему вообще заметила меня?» — холодно спрашивает Янсен. «Ты не можешь считать очки». Мы в одной лодке. Марк вздыхает и кивает. По уши в дерьме. Без весел. Я знаю это выражение, — кивает Янсен. Именно так. У англичан всегда есть подходящее выражение. Он вздыхает. Марк не знает его, поэтому не может понять это нетерпение, сожаление или печаль. В любом случае... «Богатство не так уж много для неё значило, раз она смогла его оставить. Уйти». «Если она ушла», — оспаривает Марк. «Конечно же она ушла. Ты считаешь, она оставила тебя?» «Всё это? А какие ещё варианты?» «Я не думаю, что она бросила бы мальчиков», — качает головой Марк. «Признай, нас ей было мало». Всех четверых было мало. Она очень жадная женщина. Грустный приговор. янсен не верит в любовь Кей, так как Марк верит в любовь Ли. Проще ли Марку из-за знания, что Ли не ушла бы по собственной воле? Он ощущает мрачное самодовольство. Он больше её любит, конечно же. Его действия это доказывают. Если ты считаешь, что она ушла... «Куда, по-твоему, она отправилась?» — допытывается Марк. «Я не знаю», — напряженно пожимает плечами Янсен. «Меня это не волнует». «Ты очень холоден». «Я очень ранен». «Ты ее убил?» Марк хочет увидеть, какой будет реакция Янсена на прямой вопрос. «Что увидит детектив-констебль, если задаст его?» «Нет». Янсен смотрит в глаза Марку, а ты — нет. Они изучают друг друга, понимая, что каждый может врать.